Глава пятьдесят Муза. Мне было страшно. Как в тот день, когда я пряталась в комнате-сейфе, а дверь снаружи прогибалась под мощными ударами. Даже несмотря на интерьер и атмосферу, то место, где я находилась, не способствовало спокойствию. Высокие узорчатые потолки, арки вместо дверей, шелковистые ковры на полу — и полупрозрачные шторы на огромных панорамных окнах. Только они выходили во внутренний дворик-колодец. Он был окружен каменными стенами и от этого походил на тюрьму. Хотя это место и было тюрьмой. Это я осознала, когда попыталась выйти наружу. Все двери были закрыты. Тогда я решилась на отчаянный шаг, ведь у меня были крылья. А значит, я всегда могла улететь. Небо не было зарешеченным, поэтому я вышла во двор и приготовилась расправить крылья. Вот только они не отозвались. Раз за разом я пыталась выпустить свою сущность наружу, но она молчала. По виску скатилась испарина, в горле пересохло, и только тут я ощутила, что на моей шее появилось украшение, которого раньше не было. Изящная цепочка из серебристого металла с подвеской в виде черного камня. Я попыталась его стянуть через голову, да только мне это не удалось. Несмотря на внешнюю хрупкость цепи, разорвать ее я не смогла. Только ощутила, как звенья обожгли кожу льдом. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, это украшение непростое. Ясно, что из-за него я не могу сменить и постать. Очередные оковы. И ведь я точно знала, что не подписывала договоры и ничего не обещала. Так почему эта дрянь была на мне? Внезапно за спиной послышались шаги, и я резко обернулась. Закачающейся занавеской виднелся силуэт высокого человека. «Тут нет людей», — подсказал внутренний голос. «Почему я здесь?» — спросила я твердо. «Ты не спрашиваешь, где?» — произнес незнакомец низким голосом. «Узнаешь это место?» Я спросила и не получила ответа. «Считаешь, что можешь диктовать условия?» Насмешливо уточнил мужчина и вышел во двор. Он обладал яркой восточной внешностью. Широкое скуластое лицо с темными бровями, носом с горбинкой и узкими губами казалось по-мужски привлекательным. Я сдержалась, чтобы не попятиться. Почему-то мне почудилось, что этот субъект куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Его обманчиво-мягкая походка, радушное выражение на лице, которое выглядело неестественным, и легкая облачко тьмы вокруг не внушали доверия. «Ты не хочешь мне отвечать?» — продолжила настаивать я. «Это мой дом». Он обвел руками пространство. «Тебя привел сюда, мой подданный». «Ты имеешь в виду эту просторную камеру?» «А ты забавная», — сухо хохотнул высший. «Никто не говорил со мной так очень и очень давно». «Никто не общался с тобой словами?» Обычно меня боятся и уважают, но ты не понимаешь, кто перед тобой. Бояться и уважать — это совсем не одно и то же. Откуда тебе знать, девочка? Меня зовут Муза, напомнила я, а меня Заур, и я тут самый главный высший. Прозвучало пафосно, стало понятно, что мужчина гордился своим положением, а меня считал диковинкой. Оставалось надеяться, что он не знает о том, кто я на самом деле. Однако со следующей фразой Заура пришло понимание, что я здорово влипла. «Фортуна по имени Муза, какая милая шутка!» Внезапно оказавшись рядом, Высший ухватил меня за волосы и запрокинул голову. Наши глаза встретились, и в его зрачках полыхнула тьма. От накатившего ужаса меня парализовало. «Уважать меня будешь!» Прошипел мужчина удовлетворенно. «И мне плевать на причину, на твою мотивацию. Ты станешь мне подчиняться!» «Нет!» — вырвалось хрипом. «Ты серьезно?» С издевкой протянул Заур. «Решила сыграть со мной в независимость?» «Играешь тут ты! Я знаю законы, и ты мне не хозяин!» «Знаешь?» Передразнил меня мужчина и подцепил пальцем цепочку, которая тут же впилась мне в плоть. «Ты не имеешь прав на меня!» «Заблуждаешься, дорогая, иначе я не смог бы нацепить на тебя поводок!» «Нельзя присвоить свободную высшую, если она не дала согласия!» И я его не давала. Мирас передал нам права на тебя. Из каких это пор он их имеет? Твоя семья состоит из одиноких женщин. Мирас стал покровителем и главой вашего рода. Он решает за вас. И мы никогда не были частью клана Леноров. Мой договор с Кейном уже не действителен. Заблуждаешься. К тому же несколько свидетелей слышали, как ты сказала «да». Но это была всего лишь формальность. «Нет!» — упрямо заявила я и попыталась вырваться, упираясь ладонями в широкую грудь. Он не был согласен отпустить меня. Потому хватка усилилась, а сам мужчина склонился ко мне так низко, что я ощутила на коже ледяное дыхание. «Ты перестанешь противиться!» Ты покоришься мне, научишься быть удобной и послушной. Цепочка на шее неожиданно стала теплее. Я бы не заметила этого, если все остальное тело внезапно не сковал холод. — В нашем мире так заведено, — продолжил Заур, прижимаясь ко мне крепче. — Каждая женщина — это добыча. И ты досталась мне. За его спиной распахнулись крылья. Я уже видела похожие, но все же не была готова к их появлению и тому, что меня вновь окатит ужасом. — Ты сама захочешь моего покровительства. — Отпусти меня! — потребовала я сипла. — Что? — с искренним удивлением спросил Заур. Ему, похоже, и в голову не могло прийти, что я все еще не смирилась со своей участью. «Отпусти меня, урод!» «Урод?» И тут я вспомнила уроки по самообороне, которые проходила еще в колледже. Резко ударила лбом в переносицу в нескольких сантиметрах от моего лица, а потом еще шарахнула коленом по тому месту, до которого дотянулась. Судя по сдавленному хрипу, Мне удалось причинить мерзавцу некоторый вред. Ограничиваться содеянным я не собиралась, потому пока мужчина не пришел в себя, ударила его сомкнутыми в замок ладонями по лицу. Высший свалился на пол. Понятно, что это произошло только от неожиданности. Мне просто повезло. Я решила не ждать более удачного момента и рванула прочь. Ведь этот упырь явно пришел сюда через дверь а значит, у меня есть шанс выбраться из этого места.